Глава девятая. «Переволновалась?» — участливо спросил Вервульф, стоило нам остаться одним. Я кивнула, будучи не в состоянии оторвать взгляд от своих расплывающихся перед глазами пальцев. Какие они красивые в этом бирюзовом сиянии! Сейчас ещё немного растворятся и превратятся в крылышки. Сможем с Риярой вдвоём полетать. С трудом переставляя ноги, поведала я Альфе Севера. «Бедные ваши придворные! Вот они набегаются за нами!» <с> «Ясно!» Только и ответили мне, потащив дальше. «Рабина? Что с ней?» Рияра встречала нас в своей любимой зелёной гостиной, обитой мягким бархатом с пушистым ковром. «Ой, а где он, кстати?» «Коврик! Ау!» «Пусто!» «Какие чудесные светящиеся крылышки у меня вместо ног! <смех> Полетели, милые!» «Это не крылышки», — покачала головой подруга, откуда ты снизу. «Он снова довёл тебя, да? Удалось повлиять на него?» — спросила она супруга, доставая из кармана восстанавливающую настойку. «Почти», — ответил тот, стараясь приземлить меня на стул. «Не вовремя начался выброс магии». В принципе, лана ты так, скорее всего, догадывался о её крайней нестабильности. Такое часто случается после инициации. Но что бы он ни предпринял, в Академии Рабина будет в безопасности. Там его к ней не подпустят. Я думала, на выходных позволительное посещение. Услышала я сквозь гул в ушах. Это ветерок набивал колыбельную. Так мило. Ей хуже? «Нет, это однозначно защитная реакция, чтобы сберечь остаток сил. Скоро восстановится магический резерв, и всё будет хорошо», — успокоил пару Альфа, пристально изучая моё лицо. Затем, кивнув чему-то, продолжил отвечать Риаре. «Это самое большее, что ему удастся добиться — навещать её по выходным и праздникам. Однако забрать из Академии, а тем более настоять на возвращении домой, никоим образом не выйдет». «Лучший способ обезопасить окружающих от опасной стихии — это научить мага самому усмирять её. Если только не...» «Если только... что?» Хмурясь, переспросила тёмная, чего даже я напряглась и постаралась прислушиваться повнимательнее. «Надеюсь, до этого всё же не дойдёт». Ушёл от ответа Северный. «Ты уже велела подавать к столу э Не позволил Ларияра замять разговор. «Чего нам ещё опасаться?» «Если магистры Академии подтвердят, что Рабина не справляется со стихией...» Вздохнув, пояснил Вервольф, «что не склонна к обучению, у неё проблемы с самоконтролем, Ланаде смогут потребовать запереть её магию, лишив дара». С сожалением в голосе пояснил Альфа Севера. «И Рабина полностью перейдёт под опеку семьи». «Они мне не семья!» Пришла я в себя от жуткости такой перспективы. Даже глаза перестали видеть одновременно и Рияру справа от меня, и обеденный стол слева. До подписания документов о расторжении брака, увы, они семья. Первая линия пекунов еще до родителей. Расстроил меня еще больше Альфа Эрик. Однако, повторяю, это маловероятно. Уверен, ты отлично справишься с учебой. Я видел, как настойчиво ты поглощаешь материал, читая дни напролёт, иногда часами не покидая нашей библиотеки. Ты достойна стать сильным магом, Рабина. Такая поддержка и вера в меня, да ещё и произнесённые купе с дружеским обращением на «ты» были сейчас как нельзя кстати. Я благодарно улыбнулась. И мне, наконец, удалось выпрямиться и собрать на коленях разбросанные где-то руки. Ну, хотя бы правую я точно отыскала. «А мы со своей стороны сделаем всё, чтобы помочь тебе в этом», — пообещала подруга. Академия магических искусств встретила меня холодом ранней весны, моросящим дождём и туманным утром. Находилось это величественное, громадное здание с причудливыми башенками и остроконечными тёмными крышами, венчавшими разные части строения, на территории бурого клана. По мере приближения маг-кареты к Академии, сквозь туман вырисовывались и красивые овальные балкончики, ограниченные каменными перилами, и арочные окна с орнаментом. По сути, под Академию был отведён основной замок вожака местных вервольфов — Валкида Бурова. Этот мудрый и уже довольно пожилой альфа Долгие годы доблестно сражавшийся под командованием черного вожака в союзных войсках великих кланов, пару лет назад оставил военную службу. Устав от бесконечных битв, он принял решение возглавить одну из магических академий нашего мира. А будучи отцом двух благородных волчиц, свой главный родовой замок за неимением прямого наследника боры Валкит отвел под учебное заведение. За кратчайшие сроки альфи удалось собрать под крышей своего замка таких же бывших вояк, ушедших на покой, как и он сам. И, конечно же, в магистры Академии магических искусств были приглашены лучшие из числа тех немногих вервольфов и людей, кто обладал сильными магическими способностями, либо еще более редким даром — преподавание а главное — терпение В бурые земли прибыли магистры не только из соседнего чёрного клана, который им всегда покровительствовал и оказал содействие в переустройстве и достройке здания под нужды академии. Но и из северного, и белого, которые издревле славились сильными стихийниками, и даже жители красного, серого, и всегда немного обособленного как территориально, так и в плане общения — озерного края присоединились к магистрам и студентам новой перспективной академии. Шутка ли? Сама высшая волчица черных, лунная надежда, покровительствовала этому столпу образования. Территория бурового замка была обнесена высоким каменным забором, вся поверхность которого заросла словно живыми вьющимися растениями. Нет, я понимаю, что флора тоже относится к живой природе, Однако не припомню, чтобы лепестки в наших краях приветственно махали новоприбывшим. А тем более ни разу не сталкивалось с карабкающимися остеблями В буквальном смысле, а не в процессе роста. Эти растения, будто только что взобравшись с внутренней стороны ограды на вершину, медленно сползали вниз, чтобы поприветствовать меня своими широкими, мясистыми листьями. Ещё и кивали бутонами крупных цветков — с чередующимися сине-белыми лепестками. Волей-неволей я и сама поздоровалась с ними, незаметно помахав рукой. Правда, тут же оглянулась, убедиться, что никто не видел моего жеста. И осторожно пройдя через широко распахнутые кованые ворота, проскочила во двор академии, представляющий собой чудесный сад с редкими видами деревьев и кустарников, с множеством душистых цветков, старинными скульптурами и со скамьями, которые и сами по себе представляли произведения искусства. Миновав аллеи, ограждённые высоким кустарником, я оказалась перед высочайшим зданием самой Академии Магии. Дух захватывал от волнения, когда я, поднявшись по каменным ступеням, робко толкнула массивную деревянную дверь. Она, на удивление, легко поддалась, словно с готовностью раскрывшись передо мной. И я попала в широкий светлый холл с высоченными потолками, коричневато-бежевым мраморным полом, приковывающими взгляд картинами на чуть потускневших от времени стенах бурого замка, широкой лестницей с тяжёлыми перилами из тёмного дерева и... злобным охранником. «Вечно вы, людишки, лезете в главную дверь!» Причитал огромный зелёный орк, в перевалку шагая ко мне своими тяжёлыми зелёными ножищами. «Нет, чтобы принюхаться, разобраться сначала, что в дни посещений нужно идти через служебный вход. Там же все толпятся!» «Может, потому и не принюхиваемся, что мы всё же люди?» Донесла я до него очевидное. Кроме того, там и дверей-то других не видно. Не кажется ли вам, любезной, что правильнее будет прибить там табличку с указателем? Видимо, моя речь ему не понравилась. Орк оскалился, выпитив клыки, похожие на бивни монстра коней, и качнулся в мою сторону. К счастью, понять, чем его настрой для меня чреват, я не успела. Потому что в тот же миг на мои плечи опустилась чья-то крепкая рука. «Перестань, Янвон, ты пугаешь девушку», — сказал высокий парень с лёгким загаром золотистой кожи и симпатичными каштановыми кудряшками, на которые я на мгновение засмотрелась, и которые, однако, не давали ему права наглым образом прижимать меня к себе. «Ты же знаешь, что сегодня день приёма посетителей, и скоро школу снова начнут осаждать мои поклонницы. Почему бы тебе не сделать исключение для этой милой пташки, впустив её через главный вход?» «Раз она так постаралась спорхнуть сюда первый столь ранним утром!» Подмигнул мне, по всей видимости, местный дамский любимчик. «Подождите. Поклонница? Он что, решил, будто я здесь ради него?» Однако, взглянув на сердитого орка, поостереглась сразу разобеждать парня. Вместо этого расчётливо дождалась, пока громила, что-то неразборчиво пробурчав, махнул рукой, пропуская нас дальше. Вот чувствую, что уроки тёмной Риары выйдут мне боком в конце концов. А незнакомец, всё так же обнимая меня за плечи, повёл нас куда-то за лестницу, где обнаружился длинный коридор с отталкивающей яркой оранжеватой дорожкой. Здесь-то я и попыталась, наконец, выбраться из его рук, однако к своему смущению, неудачно развернувшись, упёрлась прямо в твёрдую грудь парня. «Да ладно, потерпи немного, малышка. Сейчас дойдём до комнаты отдыха, и можешь начинать доказывать, что мы пара». Похабно улыбнулся он. «Меня, конечно, предупреждали, что оборотни крайне не сдержанные в своих желаниях. Стоит им оказаться вне рамок придворной жизни. Но чтобы настолько...» «Ничего я тебе доказывать не собираюсь». Возмутилась я, оттолкнув его наконец от себя. «Ты меня с кем-то путаешь». «Ладно, ладно». Не проникся он. «Я всё понял. Ты не такая, ты совсем другая. Сейчас запрёмся, и ты всё себе продемонстрируешь». Прошёлся он по мне оценивающим взглядом. Начиная понимать, почему маменька всегда считала поступление в академию делом неприличным.